«Из-за кулис». Он бродит по улицам Вавилона. Крики, свистки. Гвардейцы Палукса хватают все, что движется. Все и всех. Кроме него, конечно. Он мог бы танцевать прямо у них под носом. Его все равно не задержит. Его никто и никогда не задерживает. В два прыжка он поднимается на вершину самой высокой пирамиды. Садится и обозревает Вавилон, окутанный туманом. Дряхлеющий Вавилон. Слишком старый город для жалкой памяти этих людишек. История повторится. Он уже об этом позаботился. Пожалуй, Филе еще рановато покидать Вавилон. Ей предстоит кое-что сделать здесь, на краю архипелага, в наблюдательном центре девиаций. О да, история повторится и тогда она наконец-то сможет прийти к завершению.